Глава двадцать пятая. Янтарина. «Грег, повтори, что ты сказал?» Не веря услышанному, уточнила я. Просто то, о чём он говорил, не имело на сегодняшний день никакого смысла, на мой взгляд. «Ох, молодость!» — он укоризненно покачал головой. «Нужно провести внеплановый медицинский осмотр команды, чтобы исключить любые, даже незначительные проблемы со здоровьем. Температура, давление, общий анализ крови. Хочу, чтобы этим занялась ты». Вот список команды. «Я разделил ребят на группы и назначил приблизительное время приема. Первый пациент скоро придет. А ты чем займешься?» Мне нужно осмотреть детей и их матерей. Просто твоей квалификации на это не хватит, поэтому решил сам этим заняться, а тебе дать то, что полегче. Грег, я искренне не понимаю, зачем все это. Члены команды проходят углубленный обязательный медицинский осмотр раз в год. Перед полетом их еще раз осматривают и делают дополнительные обследования Это предложение внес командор, и я с ним согласен. Лишний медицинский осмотр никому не повредит. «Мне хватит одного сюрприза — с фиолеттой Если у кого-то есть проблемы со здоровьем, я хочу узнать об этом как можно раньше, чтобы быть готовым к любой ситуации. Кстати, чтобы парни из команды не смущали тебя, Данил Наумов тоже будет присутствовать на осмотре». «Вот чёрт!» — мысленно выругалась, представляя, в какую пытку для меня превратится работа. «После вчерашнего нашего разговора я приняла решение держаться от него как можно дальше — и даже на завтрак явилась тогда, когда командор уже точно покинул столовую. Данил явно сделал это специально. Вот только что он задумал. Зачем ему это? «Янтарина, ты сегодня не выспалась? Ты совсем не слушаешь?» Недовольный голос Грега заставил меня вспомнить, где нахожусь. «Задумалась над твоим заданием. Интересно, сколько времени уйдет на осмотр всей команды?» — солгала я. «Думаю, не меньше двух-трех дней», — махнул рукой грек «Так, ты будешь вести приём в моём кабинете. Там есть всё необходимое. Данные сразу заноси в карточки, а я смотрю детей в детской каюте». Я удивлённо приподняла брови, потому что даже не знала, что на корабле есть подобное помещение. Командор дал распоряжение, и ребята всё подготовили за одну ночь. Грег поднялся. «Мне пора, ты жди первого пациента. Хорошего дня». Я искусственно улыбнулась. Когда мой начальник покинул кабинет, Витя Ивата выругалась. «Данил явно что-то задумал, а мне хотелось держаться от него как можно дальше». «Привет», — послышалось с порога. Подняв голову, увидела командора собственной персоной, который улыбался мне широкой белоснежной улыбкой, будто выиграл огромный денежный приз. «А я на осмотр?» «Вот почему-то даже не сомневалась, что первым пациентом будешь ты», — пробормотала в ответ. «Что ты сказала?» — не расслышал. Говорю, «Проходи, присаживайся», — раздражённо ответила я. «И давай побыстрее начнём. Сообщи мне возраст, рост, вес и есть ли у тебя хронические заболевания». «28, метр 85, вес не помню, заболеваний нет, не женат». Я подняла голову и столкнулась со смеющимся взглядом. Этот нахал явно издевался надо мной. «Твоё семейное положение отношение к делу не имеет. Прошу на взвешивание». Данил поднялся и подошёл к электронным весам. Записав все данные, измерила ему температуру, давление, а затем взяла анализ крови. «Всё в порядке. осмотр ты проходил два месяца назад. Никаких изменений в состоянии здоровья нет. Анализ будет готов во второй половине дня, если что-то не так, Грег сообщит. А сейчас можно приглашать следующего». Довольно сухо произнесла я. «Доктор, а у меня есть жалобы?» Внезапно произнёс командор. «Меня беспокоит боль в груди». боль С тревогой уточнила я. Наш шаттл попал в сильнейшую болтанку, и Данил действительно мог удариться и не заметить этого. Где болит? «Здесь», — мужчина прикоснулся к груди. «Снимай одежду». Данил быстро расстегнул китель и положил его рядом с собой на кушетку. Туда же отправилась тёмная синяя рубашка и чёрная майка. И тут я увидела на его предплечье огромный фиолетово-синий синяк. «Видимо, ты ударился и не заметил». Покачала головой и стала осторожно ощупывать место удара. больно «Нет. А так? Нет. А так?» И в этот момент я внезапно оказалась на мужских коленях. «С ума сошёл!» — возмутилась я, пытаясь встать. Но крепкие объятия рук на моей талии не позволили мне это сделать. «Сошёл!» Командор хитро улыбнулся и легонько прикусил мочку моего уха. «Это ты меня свела с ума. Я очень соскучился по тебе». Пытаясь справиться с предательской дрожью во всём теле, сердито сказала. «Мне казалось, мы выяснили всё ещё вчера. Данил, прошу, не надо усложнять всё ещё сильнее». Я смотрела в его серые глаза и чувствовала, что растворяюсь в тёплом лучистом взгляде. Близость мужчины волновала, меня тянуло к нему, и сопротивляться было очень трудно. «Ты права, усложнять не надо», — улыбнулся он. «Но ведь нет ничего проще того, что происходит между нами. Мы нравимся друг другу, и у нас есть шанс стать счастливыми». А можем не замечать наших чувств, окончательно запутаться в происходящем, и вот тогда, да, мы всё усложним. Просто не прогоняй меня. «Данил», — я попыталась встать, — «ты мой командор, а я в штате команды. Полёт закончится, и мы разойдёмся навсегда». «Упрямая», — пробормотал мужчина, удерживая меня на своих коленях. «Какая же ты упрямая! Я просто трезво оцениваю создавшуюся ситуацию. Это тебе только кажется». Услышала в ответ, а потом он меня опять поцеловал.